Нью-Йорк-Сити, Сывик-Центр. «Три игры», — так сказал Джихути. «Три игры, которые последовательно переходили одна в другую. Первая — война пастухов против чересчур расплодившегося стада, война за бессмысленную отсрочку, даже не война, а бойня в стиле «умри ты сегодня, а я завтра». Об этом людоедском проекте знало строго ограниченное число людей, но среди них отыскались те кто решился на игру 20 по более жестким правилам. Человечеству готовилась кровавая баня ради того, чтобы отсрочить неминуемый крах минимум на 50, а то и 100 лет. К жертвоприношению готовили все континенты. Но началась третья игра. Орк почувствовал себя орком. Плотью от плоти тех, на чьих костях поднималась цивилизация. Кто строил дороги и тонул в подводных лодках кто гнил в окопах великих войн и незаметно чинил электропроводку, кто пахал землю, возводил электростанции и голосовал на выборах. А теперь стал лишним. Орк превратился в орка. Ему не понравилось быть приговоренным к смерти, и началась игра 3-0. Джихад против всех. В мир пришел Каматаян. И стал быть всюду. Проезд в квартал ДжиЭс перекрывал мощный блокпост а стену напротив искажало слово «Каматаян». Белое, как кожа приговоренных, слово, изменившее мир. Карифа медленно прошла мимо надписи, предъявила документы стоящим на блокпосту бойцам, прошла экспресс-анализ, добрела до главного подъезда и вошла в здание, в котором было не так шумно, как обычно, поскольку большинство агентов патрулировали улицы. И стоило ей оказаться в вестибюле, как рухнул поставленный кем-то блок — и в смарт-вэр поступил вызов. «Карифа, все в порядке, Паркер, я вернулась». «Фух», в голосе Филиппа прозвучало искреннее облегчение, и у Амин потеплело на душе. «Что случилось?» «Я видел твою метку на мониторе слежения и видел, что показания жизнедеятельности в порядке, но не мог с тобой связаться». «Видимо, сбой в системе», — ответила Карифа, не желая вести откровенный разговор по незащищенному каналу который наверняка прослушивал отдел внутренних расследований. Ты у себя? Да. Я поднимаюсь. Амин вошла в лифт. Ты кому-нибудь рассказывала о том, что говорил мне? Еще нет, тут же ответил Паркер. Митчелл уехал на совещание в Рокфеллер-центр, а я не знал, кому еще можно обратиться. Хорошо. У меня есть и другие новости. Такие же плохие? Сама решишь, поразмыслив, ответил Филипп. О них я тоже никому не говорил. «Ты молодец!» — улыбнулась Карифа, входя в кабинеты и плотно закрывая за собой дверь. Эта комната отделом внутренних расследований не прослушивалась, и они с Паркером могли говорить относительно свободно. Начнем с видео. Филипп послушно запустил видео, и Карифа прилипла к экрану, на котором появился сидящий на крыше мужчина. Видео, как обещал Паркер, оказалось коротким. Начало. Мужчина резко повернулся к Рейган и выстрелил. Конец. Амин сжал кулаки. Показания навигатора свидетельствуют, что Винчи не мог не видеть убийство, повторил криминалист. Есть запись с его шлема. Повреждена. Агент ответу не удивилась, помолчала, размышляя, а затем приказала: "Перепиши видео на твердый носитель, а все, что в сети, уничтожь". "Почему?" удивился Филипп. "Я пока не могу ответить на вопрос, но всё гораздо хуже, чем ты можешь вообразить" ровно ответила Карифа. «И если в твоем компьютере найдут эту запись, тебя, скорее всего, убьют. Доказать свои слова я не могу, поэтому вопрос стоит просто. Или ты веришь мне на слово, или нет?» Паркер раздумывал недолго. Исполнил приказ. Амин обратила внимание на то, что пальцы криминалиста слегка подрагивают, а затем тихо спросил. «Рейган убил человек-орка?» «Джихути человек-орка», Гурюма ответила Карифа и кивнула на монитор а это сам Орк. я вытащила его из горящего лондона и отвезла в аэропорт что паркер издал то ли вскрик то ли всхлип помолчал приходя в себя и рассказал он назвался Бенджамином кларком бизнесменом из сити финансистом документы прошли проверку на подлинность джонайди отсутствует но все записи о нем были стертые из сети через два часа после того как кларк покинул хитроу Филипп посмотрел Карифе в глаза. «Орка прикрывает кто-то очень могущественный, да? Или лучше об этом не думать?» «Лучше об этом не думать», — честно ответила Амин. «Во всяком случае до тех пор, пока она с тобой не согласится прикрыть кто-нибудь равный. Например, директор Митчелл?» Карифа хотела ответить утвердительно, но потом вспомнила их последнее совещание с Джихути. «Мысли об окне, в которое мог кое-кто вылететь», и отрицательно покачала головой. «Нет». «Еще выше?» «Да». Некоторое время агенты молчали. Карифа вертела в руке накопитель. Филипп бессмысленно гонял по экрану курсор, а затем продолжил доклад. «Одновременно с исследованием шлема я запустил проверку Аккерман Лимитед по всем возможным базам данных. Реестр, налоговые службы страховые компании, информация из них удалена». Получилось выяснить лишь то, что основателем компании является некий Алекс Аккерман, о котором ничего не известно. Его тоже стерли? Да, кивнул Паркер. Я запустил поиск по всем базам, относящимся к расследованию Орка. От отчаяния, если честно, и представь себе мое удивление, когда это имя обнаружилось в списке. Филипп замолчал, явно наслаждаясь моментом, и Карифа не выдержала. В каком? в списке сотрудников Центра Лугара в Джорджии, провозгласил Паркер, с удовольствием глядя на удивленную Амин. Человек по имени Алекс Аккерман работал в лаборатории примерно полгода и уволился за две недели до чрезвычайной ситуации. Вышел на пенсию. — Ты проверил, откуда он взялся? — деловым тоном осведомилась Карифа. — Если верить документам, Аккермана перевели из биологической лаборатории в Одессе в которую он попал из головного офиса Клиссанту. Однако проверить это мы не сможем, поскольку свежеиспеченный пенсионер Алекс Аккерман разбился в автокатастрофе по дороге в Международный аэропорт Джорджии. Тело кремировано, родных у него не было, 20 лет безупречной службы на корпорацию Клиссанту, и вот такой конец. «Аккермана не существует», — поняла Амин. «Его история фейк», — Но если верить фото из личного дела, Алекс Аккерман очень похож на Бенджамина Кларка, которого мы спасли в Лондоне. И получается, что Орк не просто похитил у Клиссанто штамм вируса. Он над ним работал. «Он над ним работал, а Джихути развозил по миру», — с горечью подумал Амин. «А кто-то их прикрывал. Клиссанто? Возможно». Но что-то ей подсказывало, что одна корпорация не способна затеять такую игру. Клисанто — это инструмент, который использовали другие люди. «Стратегические инвесторы», как их назвал Джа. «Проклятый Джа». Думать о нем не хотелось, поэтому Амин продолжил расспросы. «Другие новости есть?» «Напоследок я оставил самое интересное», — рассмеялся Филипп. «С самого сладкого нужно было начинать. Извини», — криминалист помолчал. «Помнишь, как мы вышли на Аккерман Лимитед? Через судно, которое фирма зафрактовала для доставки воды белому возмездию?» «Помню», — подтвердила Карифа, подумав, — «как давно это было? Всего несколько дней назад, а кажется, что прошли годы». «Арендуя судно, Аккерман Лимитед спряталась за цепочкой подставных компаний. Я решил проверить, где эти компании еще светились, и обнаружил, что одна из них встроена в такую же цепочку, но не аренды, а...» Приобретение контейнеровоза МСС «Патриша». Что интересно, контейнеровоз вышел из Лондона за день до выступления Орка, но оставался в Кельтском море до тех пор, пока из Хитроу не вылетел вертолет с Бенджамином Кларком на борту. «Какой у него был вертолет?» — прищурилась Карифа. «Сикорский флэш-19», — тут же ответил Паркер. «Очень быстрый». Ему нужна всего одна дозаправка, чтобы добраться от Кельтского моря до восточного побережья. А дозаправку легко организовать на какой-нибудь барже в океане. Таким образом Орк опередил их, прибыл в Нью-Йорк и устроил эпидемию. А в качестве мишени выбрал бб Феллера. Просто так или присутствует личный мотив. Где сейчас Эрне Феллер? Там же, где директор Митчелл. На Большом совещании в Рокфеллер-центре, ответил Паркер. Там собрались важные шишки. «Последний оплот здесь, в Нью-Йорке, но он скоро рухнет», — так сказал Джа перед тем, как они расстались. И он, разумеется, знал о совещании. «Джа...» «Ты пытался найти Винчи?» — спросила Амин, изо всех сил стараясь говорить спокойным, ровным голосом. «Он исчез из сети», — ответил Паркер. «Ни имени, ни биографии, ни изображений, ни записей, ничего нет. Система GS не помнит такого человека и не знает, что он служил в нашем отряде. Поиск по базе данных ДНК выдает ошибку. Гений из отряда «Спутник», который всегда под прикрытием, сделал свое дело и растворился в сети, которая принадлежит его работодателям. — Установи связь с Эрной, — распорядилась Карифа. — Скажи, что я срочно должна с ней поговорить, но пусть ни слова не говорит митчелу И нервно провела ладонью по гладко чесанным волосам. — Где сейчас Винчи? Неужели в Рокфеллер-центре? Не получится ли так, что орг решил не ждать, пока подействует вирус, и отправил к владельцам мира Каматаян в человечьем обличье?